Пятая глава. Принц Николая, ваша жена самая милая женщина на свете. Принц слышал эту фразу десятки раз с того момента, как вошёл в бальный зал. Королевский бал начался больше 3 четверти часа назад, а он своей жены всё ещё не видел. На самом деле, кто-то из прислуги доложил ему, что она ещё не появилась. он задержался у её спальни прежде чем спуститься вниз надеясь выяснить отношения но на его стук никто не ответил сегодня на обед ведёшь меня ты сообщила эрика неожиданно появившись сбоку и взяв его под руку м я рад ответил николай улыбаясь и наклоняясь чтобы поцеловать мать в щёку а кто поведёт шелби спросил он с напускным равнодушием А, сегодня вечер мета часть принадлежит королю, сказав это Эрика и изучающе на него посмотрела. Ты замечательно выглядишь, Ники. Шелби уже видела тебя в этом смокинге. На самом деле, нет. Я даже не видел её сегодня. О да, конечно. У твоей тёти Пейг проблема с причёской. Шелби приводит её в порядок. Шелби стрижёт волосы. — Да, Фран и Орландо говорят, что она просто чудо. — О, там Тоби. Мне нужно поговорить с ним. Найди меня перед обедом. — Хорошо. Николай был рад, что пожилая пара заговорила с ним, иначе он бы бросился рыскать, как сумасшедший по дворцу. Принц выслушивал с учтивостью, наклонив голову, но обводил взглядом комнату, как только у него появлялась такая возможность. Барра только отошла, как он наткнулся на неё. Шелби стояла рядом со своими родителями. Шелби и её мать с лёгкостью разговаривали на языке знаков и переводили. Николай раньше её такой не видел и теперь долго наблюдал за ней, как за очарованной. Он всё ещё пристально смотрел на них, когда его заметили. Мистер Паркер сразу направился в его сторону, а жена последовала за ним. Николай уже было почувствовал облегчение, как вдруг Шелби подхватила мать под руку, щепнуло ей что-то и пошла в противоположном направлении. Она даже не посмотрела на него. Принц постарался скрыть разочарование от родителей жены. Добрый вечер, принц Николай, начал Джозея. Жаль не было возможности поговорить с вами ранее. Мы виделись на свадьбе всего несколько минут. — Мне очень приятно встретиться с вами обоими. У вас очень красивое платье, миссис Паркер. Вы замечательно выглядите. — Благодарю вас, принц Николай. Мне его помогла выбрать Шелби. — Значит, у вас обеих хороший вкус. И, пожалуйста, называйте меня Ник. — Вы тоже можете обращаться к нам по именам, — предложил Джози. — Я не могу. Ему очень хотелось поближе познакомиться с этим молодым человеком. Шелби говорила, что всё хорошо, но в её лице было какое-то напряжение, которого он не видел раньше. Джозия знал, что она очень занята, и отцу хотелось верить, что дело только в этом. Он подумал, что если бы узнал этого человека лучше, то успокоился бы. Ник, хочу вас пригласить ещё раз. Продолжал Джози, первый раз назвав принца просто по имени. «Добро пожаловать к нам в Хенле в любое время. Мы планируем пригласить вас с Шелби в ближайшее время на обед и хотели бы сказать, что будем очень рады вас видеть». «Спасибо. Я запланирую приехать к вам. Кстати, у меня есть друг, который работает на почте в Хенле». А, это находится как раз через дорогу от моей парикмахерской. Николай кивнул. Я видел вашу парикмахерскую много раз. Если я правильно помню, вы работаете там уже много лет. Более 20. И, насколько я понял, Шелби унаследовала ваше умение пользоваться ножницами. Мы с женой о парке рассмеялись, и, и Дарри ответила: Она рассказала нам, что здесь, в дворце, её умение весьма востребовано. Она любит это дело. Разрешите вас прерывать, раздался женский голос со стороны Николая. Он посмотрел в ней и увидел своих тётушек Пейг и Марло. Эрика сказала, что ты разговариваешь с родителями Шелби, и нам захотелось с ними познакомиться. «Конечно», — ответил Николай, любезно повернувшись, — «Джози и Дарья Паркер. Познакомьтесь с сестрами моей мамы Пейк Маршалл и Марлэ Смит». Николай стоял молча некоторое время и слушал, как все четверо говорили о его жене. Обе тетушки были в восторге от нее, да и ее родители считали ее очень хорошей. Во всяком случае, ранее она такой всегда была. Они всё ещё увлечённо беседовали, как вдруг он заметил объект разговора и ускользнул от группы обсуждающих. Он бы её поймал, но другая группа гостей привлекла её внимание раньше. Николай остановился, наблюдая за женой. В какой-то момент Шел безаметил, что Николай смотрит на неё, от этого она смешалась. У нее не было времени увидеться с ним раньше, но если бы он подошел к ней сейчас, она не смогла бы скрыть напряженности на своем лице. Это было ее первое официальное появление в свете. Мысль о том, что она может сделать что-то, что посрамит корону, упретила ей. И если ее супруг подойдет к ней, она продемонстрирует неуверенность, что, по ее мнению, окажется непростительным. Шелби всё ещё размышляла над этим, когда звук гонга позвал всех к обеду. Король нашёл её сразу спустя минуту, и она, глядя в его добрые глаза, улыбнулась. Проголодалась? спросил король. Немного, честно призналась Шелби. Значительно больше я нервничаю. Для меня всё ново. Король сжал свободной ладонью её руку. У тебя замечательно получается, и выглядишь ты великолепно. Этот голубой цвет очень тебе идёт. У меня никогда раньше не было повода надеть вечернее платье. Это довольно приятно. Король широко улыбнулся. В этой женщине было что-то настолько милое и простодушное, что сердце подпрыгнуло у него в груди. На миг он обратился к Богу с молитвой, умоляя послать Николаю и Шелби взаимную любовь. Он подумал об отношениях, которые сложились у него с его драгоценной женой, и этим двум дорогим для него молодым людям он желал любви не меньшей. «Кажется, твои родители с удовольствием проводят здесь время», — сказал король, когда они нашли свои места за длинным столом в огромной столовой. Это было так мило с вашей стороны пригласить их, сказала она, немного волнуясь. Я была так рада, когда мама позвонила и сказала, что они получили приглашение. На какой-то миг Райф лишился дара речи. Неужели она правда думала, что их могли не пригласить? Это опять напомнило ему, насколько всё это для неё ново и как мало она ожидает от окружающих. Король заметил, что Шелби увидела Николая и Эрику за соседним длинным столом. Он наблюдал, как Николай задержал на ней взгляд, а Шелби тут же отвела свой. Рейв почувствовала горчение. Он всё ещё верил, что Бог руководит этим браком и что Шелби была подарком от него, но сколько времени пройдёт, прежде чем всё станет таковым, каким должно быть, знал только Господь. Шелби приказала себе не паниковать. Её муж стоял всего в 10 метрах от неё на краю танцевальной площадки и наконец поймал её взгляд. Воспользовавшись случаем, он поднял руку и поманил её пальцем, как бы желая сократить между ними расстояние. Шелби не столько заметила, сколько почувствовала, что кто-то подходит с другой стороны. Она взглянула и увидела, что это был Тоби. Здравствуйте, мистер Ньюбери, сказала она слишком громко, остановив его на пути. "О, Шелби, вы не танцуете? Я ждала вас", импровизировала она. "Ну, тогда давайте танцевать". Шелби позволил отвезти себя на танцплощадку, и хотя вальс уже был наполовину проигран, Шелби старалась расслабиться и, несмотря на усталость, согласилась и на следующий танец с Тоби. Они разговаривали о королевском доме престарелых, когда Николай прервал их. Это было проделано очень ловко. Тоби с поклоном и широкой улыбкой удалился, и прежде чем Шелби успела что-то понять, она уже танцевала с мужем. Она не смела поднять взгляд выше уровня его галстука, но Николая это не смутило. Вы избегали меня, Шелби. Вероятно, да. призналась она тихо, почти не дыша. Я просто не готова притворяться, что всё в порядке, и не хотела испортить королевский бал. Никто не ожидает, что вы будете притворяться, и меньше всех я. Приношу вам извинения. Эти слова на секунду привлекли взгляд Шелби, и Николай почувствовал смелость продолжить. Не знаю, смогу ли я передать, как сильно сожалею о своих словах и поведении с вами, но хочу попытаться. Мне очень стыдно, Шелби, что вы теперь боитесь меня. И снова Шелби посмотрела на него на этот раз немного дольше. Думаю, мне не нужно было так стараться всем угодить, сказала она тихо. Вы говорите, как будто сделали что-то плохое. Я рассердился на отца и вылил это на вас. Я только надеюсь, что вы простите меня. Конечно, сказала Шелби без промедления. Ей в голову не приходило поступить по-другому, но это не меняло ощущения неустроенности внутри. Она всё знала о гневе и плохом настроении и о том, что они могут повлиять на характер, и в то же время его раздражённый ответ тогда отдавал повод подспудным мыслям. Каждый раз, когда Шелби видел его лицо, она вспоминала его злобный взгляд. Так и закончился, но Николай всё ещё не чувствовал себя прощённым. Решив в этот раз вести себя так, как будто ничего не произошло, он сказал: Благодарю за танец. Спасибо, ответила она в свою очередь. Вам понравился обед? спросил он, не решаясь оставить всё как есть. Прислуга молодцы, так хорошо справились с задачей. Я увидел человека, с которым мне нужно поговорить, шелби честно признался принц. Вы, извините меня ненадолго. Конечно. Николай отошёл в нос, сразу же вернулся. Я найду вас для последнего танца, прошептал он, наклонившись низко над её ухом. Хорошо. Шелби постояла минутку, пытаясь отогнать чувство оторванности от жизни. Она только что танцевала с принцем, который был к тому же её мужем и который немало её пугал. Страх это грех, Шелби он извинился. Ты должна это пережить. Она знала, что легче сказать, чем сделать, но это не повод опускать руки. Она все еще размышляла об этом, прося у Бога помощи, когда ее отец пригласил ее на танец. Теперь Шелби наслаждалась, танцуя с Джозией Паркером, но и не забывала о просьбе. Последний танец оставила свободным. Николай и Шелби вместе возвращались в Северный квадрант. Бал закончился, всё прошло успешно, и теперь королевская семья могла отправиться на отдых. Молодожёнам пришли молча, но не успела Шелби пожелать спокойной ночи и закрыть за собой дверь спальни, как зазвонил телефон. "Это Ник", прозвучал в трубке голос мужа. "Не могли бы вы включить меня в своё расписание завтра утром?" "Думаю, да, мне проверить своё расписание." «Если можете, пожалуйста». Шелби отошла от телефона, чтобы взять со стола ежедневник. Она вернулась и, прежде чем поднять трубку, присела на край кровати. «У меня свободный день». «Мы можем встретиться около девяти часов?» «Да. Где мне вас искать?» «Думаю, в нашей общей комнате. Я постучу к вам примерно в девять». «Хорошо». «Спасибо, Шелби. Пожалуйста». Спокойной ночи. Спокойной ночи. Для обоих эта ночь действительно была спокойной, но по разным причинам. Шелби заснул и проспал всю ночь, потому что ей как раз этого не хватало. Николай провёл несколько часов, лёжа в кровати и молясь, исповедуя Богу неверные решения, которые принимал, и грехи, в которых провинился перед своей женой за последние 6 недель. обсуждая с Богом всё, что он хотел сказать своей жене на следующее утро и прося силы сделать это. Вы хорошо провели время. Напечатала Шелби на дилетайте, которым пользовалась всегда, когда хотела связаться с отцом. Мы замечательно провели время, ответил он. Мы немного поговорили с Николаем и сообщили ему, что хотели бы пригласить вас обоих на обед. Нужно сделать это как можно скорее. Вчера вечером были моменты, когда ты выглядела уставшей. Тебе понравился бал? Да, кое-что не давало мне покоя, и, кажется, ты это заметил. Было трудно сдерживаться, чтобы не спросить: У меня всё в порядке, папа. Спасибо. Между прочим, скажи Тибраису, что он пропустил хорошую вечеринку. Мы уже сказали, но, как мне кажется, он рад, что не отложил свои первоначальные планы. Он сообщил, что скоро хочет приехать повидать тебя. Припоминаю, он говорил что-то о коньках и велосипедной прогулке. Скажи, чтобы приезжал, я буду рада. У тебя есть мой добавочный номер? Да, я пришлю сообщение. И тут в дверь постучали. Шелби сообщила отцу, что ей нужно идти. Они побращались, испытывая чувство тоски друг по другу. Время, что дочь с отцом теперь проводили вместе, было похоже на короткие перекусы на бегу. "Доброе утро", поздоровался Николай, как только Шелби открыла дверь. "Вы готовы?" "Да," Шелбе заметила джинсы и футболку на принце и обрадовалась, что не нарядилась сама. Принц также отметил про себя её наряд. Она всегда смотрелась мило, но сейчас в белых джинсах и блузе персикового цвета выглядела по-домашнему, как будто жила во дворце многие годы. Напомнив себе о задаче, которая стояла перед ним, он провел ее к удобному, цвета травы дивану, в их общей гостиной и подождал, пока она сядет. «Я не буду оскорблять вас извинениями, Шелби, но чувствую, что нам нужно немного больше поговорить о том, что произошло». От его внимания не ускользнуло, что, хотя Шелби и села, она не выглядела раскрепощенной. «Хорошо», — ответила она, думая, что оказалась права относительно причины, по которой он захотел ее увидеть. «Я сильно испугал вас, не так ли?» Шелби кивнула, скрипя сердце, уверенная, что разговор не доставит ей удовольствия. «А не могли бы вы сказать, чем именно?» Шелби теребила часы, отводя взгляд в сторону. Она должна была ответить честно, но боялась, что это рассердит его снова. Шелби напряглась и попыталась улыбнуться, но у нее не получилось. «Сейчас это звучит глупо, но в тот момент мне показалось, что вы хотели ударить меня». Сказав это, она-то двинулась подальше. Николай изо всех сил старался не реагировать. Он не помнил, когда ещё был так удивлён. Заделанным спокойствием он заставил себя кивнуть, но внутренне почувствовал себя глубоко несчастным. Всё это время, господи, ты побуждал меня познакомиться с ней поближе, но я избегал своих обязанностей. Потом я считал, что мои родители обманулись, что она просто лицемерка. Но на самом деле она только очень милая и покладистая. "Вам хотелось меня ударить?" спросила Шелби тихо. "Нет, Шелби," ответил Николаю без труда сохраняя тон ласковым. Она казалась снова напуганной, и его сердце сжалось от сострадания. Шелби неловко пожала плечами. "Я убеждала себя, что это глупо, но иногда мне трудно следовать разуму". Николай пристально посмотрел на неё и впервые подумал о том, как много она для него сделала. Оставил бы он свой дом, всё, что ему знакомо и дорого, чтобы создать семью с практически незнакомым человеком, который полностью тебя контролирует. Он не думал, что смог бы так поступить. Я рад, что вы сказали мне это, Шелби. Очень рад. Я был сердить на своего отца и выплеснул злость на вас. Возможно, вам сейчас очень трудно поверить мне, потому что вы не знаете меня, но я надеюсь, в своё время вы поймёте, что это правда. Спасибо. Скажите мне, кое-что ещё, Шелби. У вас действительно была встреча после того, как мэрдык поговорил с нами, или вам просто захотелось убежать? И то, и другое. У меня была назначена встреча, на которую я могла пойти в любое время, и я решила сходить тогда. Мэр Докс сказал, что вас не было в городе на той неделе. Да, я ездила в Вилвертон. Это планировалось за несколько недель. Жена одного из членов совета пригласила меня на обед, и когда королева узнала об этом, она попросила меня остановиться у них, чтобы навестить ее старую подругу. Это характерно для жизни на севере. Семья моей бабушки оттуда. А, она говорила мне об этом. Да. Они сказали, что вы как-то раз обедали с ними. Шелби чувствуя незащищённость, снова кивнула. Этот человек был для неё каким-то спалиным. Он был высоким, да, но дело не только в этом. Ещё до этого случая она испытывала глубокое почтение к нему. Стараясь выглядеть спокойнее, чем была на самом деле, Шелби заправила волосы за уши и скрестила ноги. "Я не обижу вас, если уж прошу про ваши волосы", неожиданно спросил Николай. Он рассматривал её довольно пристально. "Нет", сказала Шелби искренне. "Это ваш цвет". Не ожидая такого вопроса, Шелби рассмеялась. — Да, хорошо это или плохо, но цвет мой собственный. — Почему вы сказали, что это плохо? Шелби могла привести ему несколько причин, но тут к двери подошел Мэрдек. — Не хочу вас прерывать, сэр, но вам позвонили. Думаю, необходимо ответить. — Хорошо. Спасибо, Мэрдек. Шелби встала, чтобы принц почувствовал, что она поняла. — Да. Не хотелось бы прерывать разговор так быстро, искренне заметил Николай. Всё в порядке, я понимаю. С противоречивыми чувствами, поскольку было видно, что Шелби только-только перестала напрягаться, Николай понимал, что выбора у него нет. Он пожелал ей хорошего дня и отправился отвечать на звонок. К тому времени, когда принц закончил, Шелби уже ушла. Искушение дать ей жить своей жизнью с тем, чтобы он мог продолжать лелеять воспоминания о Биветте, было очень сильным. Но однажды он уже совершил эту ошибку и не хотел её повторять снова. Николай не видел Шэлби весь день, но молился опять и опять до самой ночи, чтобы Бог ещё дал возможность поговорить с ней. Ты сама приехала, спросила Линора. «Да, сегодня я сама за рулем». «Но ты же не обязана», — уточнил Депп. «Да, я могу попросить, чтобы меня привезли на автомобиле для дневных выездов». «Ты так говоришь, как будто по ночам тебя возят другие лимузины», — прокомментировала Грейс. «Так и есть», — ответила Шелби, не возражая против вопросов, которые задавали женщины из ее группы по изучению Библии. Они были ей ближе, чем кто-либо, о ком могла бы она вспомнить, и она не испытывала ни малейшего сомнения, удовлетворяя их искреннее любопытство. С тех пор, как она вышла замуж, Шелби никого ещё не видела, кроме Линоры. "Если мне нужно ехать куда-нибудь вечером", объяснила Шелби, "меня везут на обычном лимузине, большом, чёрном, очень официальном". А дневной лимузин — это просто хорошая машина, никаких темных стекол и нет разделения с водителем. — И как тебе все это? — Иногда мне смешно, но прислуга очень добра. — А принц? — спросила Натти своим тихим голосом. — Он тоже добрый? — Думаю, да, — ответила Шелби. Она была абсолютно откровенна с ними. Я знаю, что для него это не просто, но сегодня утром мы немного поговорили. Мы не очень много времени проводим вместе. Молитесь обо мне и о наших с ним отношениях. Хм, как будто последние 6 недель мы молимся о чём-нибудь другом, сказала Дэб со своим обычным сарказмом. Она всегда умела насмешить Шелби. Хорошо, хорошо, Шелби подкрепила свои слова жестом. Хавхати тебе мне. А, как прошла химиотерапия, Натти? На этой неделе лучше. Я знаю, что Господь всегда со мной. Никогда не сомневалась в этом, но временами больше думаю о нём, чем обычно. И эта неделя как раз такая. Я бы даже сказала, что химиотерапия тренирует мою веру. Это замечательно, заговорила Кони. «Я была в больнице в четверг около десяти, и мне сказали, что ты только что ушла». Шелби слушала разговор с женщиной и удивлялась, какими хорошими друзьями они стали. Ее еще не было с ними тогда, когда одна из женщин, что вела занятия, забеременела и стала себя очень плохо чувствовать. Она познакомилась с Шелби в больнице и с тех пор постоянно думала о ней. Это произошло более 2 лет назад. С тех пор шел бы встречалась с этими женщинами каждую неделю. Они изучили послание к римлянам, первое и второе послание Петра и послание к евреям. А сейчас они взялись за первое, второе и третье послание Иоанна. Около 40 минут женщины посвятили изучению Библии, а потом еще немного времени в молитве о насущных нуждах. после чего Шелби поехала домой. Депп и Ленора задали ей еще несколько вопросов, и Шелби, уходя, покачивала головой с широкой улыбкой на лице. Она уже проехала половину дороги ко дворцу, как вдруг ей пришла мысль, будет ли она когда-нибудь знать Николая достаточно хорошо, чтобы пригласить его на такое собрание. Если она правильно поняла по их вопросам, подругам бы это понравилось. Но сейчас даже мысль о таком заставила Шелби вспыхнуть. Не раздумывая долго, она вытеснила её куда-то на задворки сознания. Шестая глава. В городской церкви на первом воскресном служении в этом месяце принц уже долгое время стоял в задних рядах, решив не садиться, пока не найдёт свою жену. Мэрдок сообщил ему, что машина только что привезла принцессу, и он хотел её найти. Он спрашивал о ней у своих родителей, но ему ответили, что она никогда не садится рядом с ними. Николай начал волноваться. Он был не маленького роста, и оглядываться вокруг, когда большинство людей уже сидели, означало привлекать ненужное внимание. Несколько минут спустя Николай заметил человека, переводящего на язык глухонемых, кому-то в передних рядах с правой стороны, и неожиданно понял, где искать жену. Все еще стоя сзади, он отыскал взглядом медно-рыжую головку. с большим облегчением отметил, что она сидит не на переполненной скамье. Он сел рядом с ней на краю скамейки, но она была настолько незаполненной, что несколько секунд Шелби даже не поднимала глаз от циркового бюллетеня и не видела, кто сидит рядом. "О, Николай", тихо сказала Шелби, удивившись, и тут же почувствовав, как её лицо заливается краской. "Доброе утро". Можно мне сидеть рядом с вами? Да, конечно. Чтобы и не пялиться на неё, Николай посмотрел в свой бюллетень и стал просматривать заметки к проповеди. И всё же он заметил её покрасневшее лицо и по её движениям, за которыми он наблюдал краем глаза, понял, что ей неловко в его присутствии. До начала богослужения оставалось несколько минут, поэтому он слегка наклонился и спросил: «Вы всегда сидите на этой стороне?» «Да. Это нормально?» «Конечно. Вы знали, что мои родители сидят на другой стороне?» «Да. Я поговорила с ними об этом, когда приехала. Если вы хотите, чтобы я сидела там, я пересяду». «Нет, это не имеет значения», — быстро ответил Николай, поскольку богослужение уже начиналось. «Да». Он слушал с большим вниманием, но не прежде, чем пообещал себе, что найдет способ вести себя так, чтобы Шелби перестала напрягаться. Он подозревал, что ей казалось, что у королевской семьи на все были свои правила, и она очень старалась делать все, как полагается. Шелби страшно нервничала и чувствовала себя, как будто виноватой в его присутствии. Он не забыл и о том, что уже успел напугать ее». После объявления, когда служение подходило к концу, и в церкви запели заключительный гимн, он молился о ней. "И куда ты пошла после этого?" спрашивала Шелби маленькую девочку на кухне. "Мы обедали в Самбе. Я ела пирог. Как здорово! Какой это был пирог?" Девочка Эмма Грин посмотрела на свою тётю Орландо. "Ягодный" Ответила Эмма Шелби, всё ещё трогая её волосы. Хозяйка попыталась сказать ей, что не нужно трогать, но Шелби дала знак, что всё в порядке. Мне нравятся рыжие, продолжала Эмма. Мне бы тоже хотелось иметь рыжие волосы. А хочешь мои? поинтересовалась Шелби. Ваши волосы? Конечно. Шелби округлила глаза и предложила: мы просто поменяемся. Эмма засмеялась. "Думаю, мне нельзя. Папе слишком нравятся мои волосы. М-м, мне тоже нравятся. Чёрные волосы очень красивые". Эмма улыбнулась от удовольствия и тут услышала звук таймера. Она с неохотой, но без жалоб поднялась. Её тётя Ирланда сказала ей заранее, что не могут оставаться здесь, пока не прозвонит кухонный таймер. Было очень приятно с тобой познакомиться, Эмма. Спасибо, ответила маленькая девочка, улыбнувшись. Шелби проводила их до дверей и даже дальше, чтобы помахать рукой, пока машина не отъедет. Шелби собиралась в парк и проходила через кухню, когда нашла там Эмму и Орландо. Те тоже собирались уходить, но Орландо задержалась, когда Шелби заговорила с Эммой. Сейчас Шелби стояла и махала им вслед перед тем, как отправиться в парк, где густо росли деревья, на дорожку, которую она знала. Ей хотелось взять роликовые коньки, но ей не было известно, можно ли в парке кататься на коньках или велосипеде. Она уже не так остро ощущала присутствие Криса. он стал частью её мира, и в большинстве случаев она воспринимала его присутствие как само собой разумеющееся. "О, Шелби, здравствуй", сказала королева, появившись в конце дорожки. За ней на расстоянии следовал её сопровождающий. "Здравствуйте", улыбнулась Шелби, столкнувшись с ней и радостно шагнув навстречу её объятию. "Как поживаете? Я хорошо, наслаждаюсь погодой. А ты? Я тоже хорошо. На самом деле, Шелби, я имею в виду, в самом деле хорошо. Её тон неожиданно стал серьёзным, так что Шелби пристально на неё посмотрела. "Думаю, да", ответила она неуверенно. "Почему вы спрашиваете?" Королева некоторое время изучающе смотрела в лицо молодой женщины, а потом произнесла: "Шелби, присядем на скамейку, хорошо?" Обе женщины удобно устроились, а потом королева тихо начала: "Я хотела, чтобы ты знала, Шелби, что Николай рассказал нам о том, как он обращался с тобой." О, неловко пролепетала Шелби, всё ещё сожалея о том, что поступила глупо и сбежала. Я не смогла выйти из ситуации должным образом. Шелби, о чём ты говоришь? Я видела Николая сердитым, весьма неприятное зрелище. Разница только в том, что я знаю, что он ничего не сделает, а у тебя не было никакой гарантии, потому что ты не знакома с ним. И мне хотелось бы знать, всё ли теперь у тебя в порядке. Взгляд Шелби скользнул по верхушкам деревьев. Я не смогла тогда поговорить ни с кем, даже со своими родителями. Я не выношу мысли о том, что они могут плохо подумать о Николае. Знаю, что он был расстроен, но в тот момент я не могла перестать анализировать случившееся. Просто должна была уйти. Королева взяла руку Шелби в свою, нежно держа её, она продолжила: "Ты всё ещё говоришь так, как будто сделала что-то плохое, дорогая. Во всём виноват Николай, и мы с его отцом знаем об этом. Мы так рады, что ты позволила ему извиниться и простила его. Он осознаёт свою неправоту". В первый раз, со времени инцидента, Шелби смогла прислушаться. До этого она закрылась в своём маленьком мире боли и не могла ни о чём другом думать. Она пристально взглянула на королеву, начиная что-то понимать, и тихо призналась: "Я думала, вы уже жалеете, что выбрали меня в супруги Николаю". На какой-то момент глаза королевы мучительно закрылись. Нет, это не правда, Шелби. Она наклонилась ближе, чтобы достовериться, что её услышали. Если бы нам с Рейфом пришлось сделать выбор снова, это была бы только ты. Сердце Шелби забилось, как у птички, которую выпустили из клетки, и девушка подумала, что сейчас она могла бы взлететь. Впервый раз за много дней принцесса смогла вздохнуть с облегчением, и несмотря на положение, в котором оказалась, боязнь совершить ошибку и разочаровать короля и королеву, не говоря уже о боязни оказаться ненужной принцу, шелбе неожиданно поняла, что самое плохое позади. Возможно, принц никогда её не полюбит. Возможно, у них никогда не будет близких отношений и детей, но она могла оставаться собой. Она могла быть женщиной, которую её сотворил Бог, а за это Шелби готова платить любую цену. Спасибо, наконец произнесла Шелби. Не могу выразить, как сильно вы мне помогли. Я рада, Шелби. Мне тяжело думать, что ты обижаешься. Но ну, я знаю, что придёт время, когда мне опять станет больно, но Бог не обещал лёгких путей, и в будущем уверена, смогу справиться с такой ситуацией. Эрика не могла не обнять её снова, и Шелби с радостью открыла свои объятия в ответ. Шелби только начала прогулку, а Эрика была уже на пути домой, поэтому через несколько минут женщины расстались. Длинные ноги Шелби быстро несли её по тропинке, она с трудом удерживалась от того, чтобы побежать. Её сердце стучало игриво и легко, как у ребёнка. Она решила, что отправит записку королеве и ещё раз поблагодарит её. Как бы получше её сформулировать? спросила Шелби пространство вокруг себя. Не беспокойся, Шелби, ты уже поблагодарила ее. Оставь все как есть. У Криса, все еще сопровождавшего ее и внимательно наблюдавшего за ней, сложилось впечатление, как будто что-то изменилось. Но по долгу службы он должен был только наблюдать и ждать. — А где принцесса? — спросил принц Мердека. — Внутри. Последние 10 недель этот вопрос стал для него привычным. А началось всё после королевского бала. Принцесса Шелби пользовалась успехом, и если только она была не с принцем, то довольно стеснительная, тихая молодая женщина в ней исчезала. Персонал оценил Шелби уже в первые недели её жизнь в дворце, но настоящая она Та, которая любила печь печенье в 10 часов вечера или которая любила кататься в носках по отполированному паркету в коридоре, теперь предстала во всей своей красе. Они также заметили, что она оказалась еще добрее. Например, относила суп одной из прислуживающих женщин, когда та болела, или печенье для матери королевы, когда узнала, какое та любит. Николай сглупел, забив своё расписание до отказа, когда они только поженились, и теперь ловил себя на том, что всё время двигается в разных с женой направлениях. То, что он изначально стремился к этому, и всё ещё переполнялся соблазном так поступать, было уже неважно. Он знал, что это плохо, но какой-то вред отношениям уже был нанесён, по крайней мере, к этому времени. Кроме воскресного утра и вечера, когда они оба были в церкви, он никогда не знал, где она, если только мэр да не сообщал ему. Иногда казалось, что всё уже слишком установилось, чтобы измениться, но принц предпринимал искренние попытки лучше узнать свою застенчивую жену. Между тем он обнаружил, что она была довольно популярна. «Хм, "Давайте, скажем, по-другому", говорил принц. «Есть ли какое-нибудь место, где я мог бы сегодня ее найти?» И наблюдал, как его управляющий листает свой календарь, который у того всегда был под рукой. А, она в доме престарелых утром, но после полудня должна быть в клубе садоводов в Фарадее. На обеде с вашими дедушкой и бабушкой. Члены клуба попросили ее вступить в клуб. Они хотят подарить ей дюжину деревьев, которые собираются посадить у дворца, а другую дюжину посадить там, где она захочет. Они также попросили выступить с речью после подношения подарка. Принц выглядел задумчивым. «Вы слышали, как она выступает с речью, Мэрдок?» «Лично я нет, сэр, но Крис и Хэнк оба говорили мне, что она легко удерживает внимание аудитории». Николай медленно кивнул. — Я поеду туда, как только закончу библейские занятия, которые поручил мне дедушка. — Вы поедете на обед, сэр? — Да. — Я позвоню и предупрежу их, — сказал Мэрдек, сделав заметку в дневнике. — Она счастлива? — неожиданно спросил принц тихим голосом. Верный слуга посмотрел на него. — Я? Я бы сказала, что она очень счастлива, принц Николай. Она когда-нибудь спрашивает обо мне или где я? Мэр де Катрицательно покачал головой. Я возьму на себя дерзость сэр, и предположить, что она считает это не её дело. Николай кивнул. Ситуация необычна, в этом сомнений нет. Мэр докоже открыл рот, чтобы заговорить, но закрыл его снова. Принц заметил это движение и приказал ему высказать то, что тот намеревался. Я хотел сказать, что через какое-то время всё изменится, но вспомнил, сэр, что вы, возможно, не хотите перемен, и мои слова могли бы доставить вам неудобства. Николай пристально посмотрел на своего старого друга и слугу. Вы правы. Я бы и не спрашивала об этом, но на мне лежит ответственность. Родители Шелби доверили её мне, надеясь, что у неё всё будет в порядке. Поэтому я хочу быть уверенным, что она счастлива и о ней заботятся. Теперь к внучь пришла очередь Мердаку. Шелби была счастлива. Он только что сказал об этом принцу. А что касается будущего, будущего с мужчиной, который держит её на расстоянии вытянутой руки, станет видно позже. Мы так рады видеть вас снова, принцесса Шелби, сказала смотрительница дома престарелых миссис Ратфорд. Вы останетесь на обед? Не сегодня. Спокойно ответила Шелби, но её голова напряжённо работала. Она здесь кое-что заметила, что её не устраивало. Будучи одним из директоров, Шелби имела право задавать вопросы и проверять всё, что ей заблагорассудится. Нельзя сказать, чтобы что-то бросалось в глаза, но смотрительница всегда с большой лёгкостью подчёркивала, как ей удаётся экономить деньги. В счетах же не было никаких отметок, по которым можно было бы судить, что этот центр испытывал какие-то финансовые трудности. Поэтому в словах надзирательницы Шелби не видела большого смысла. Наблюдая, она заметила, что это была за экономия. Вся экономия отражалась в столовой. Дважды обедая вместе со всеми, Шелби испытывала неловкость от того, что было на столах и сколько. Шелби обычно не делала скоропалительных выводов, предоставляя другим право сомневаться. И теперь она не собиралась спешить, но после того, как поговорила с несколькими постоянными обитателями дома престарелых и с персоналом, Шелби решила в самом скором времени приехать во время обеда. Я была в доме престарелых сегодня утром. Рассказывала Шелби бабушке и дедушке Николая, когда они шли в августовские ботанические сады. День был солнечный, не облачко, но температура воздуха не поднималась выше двадцати пяти. «О, вы теперь директор там, не правда ли?» – спросил король Энтони. «Да, я замещаю вашу маму. Она была в восторге, когда узнала». «Мы планировали принести ей цветы Шелби», – вспомнила Кетра. Теперь мы можем сообщить ей, что сегодня вы были в центре. Или я могла бы отнести цветы от вашего имени, предложила Шелби с улыбкой, и сказать ей всё сама. Все трое ещё разговаривали, когда вошли в сады, где их немедленно встретили члены клуба. Шелби поздоровалась с несколькими десятками людей, прежде чем у неё появилась возможность отойти. Жаль, что она не сходила в туалет в доме престарелых. Дамская комната в садах находилась достаточно далеко. Она еще была в кабинке туалета, когда вошли две женщины. — У меня подол торчит? — Нет, все в порядке. — Ты видела его? — Да. — И скажу тебе, Лис, что он самый красивый мужчина из всех, кого я когда-нибудь встречала. — Хм, да, ты не шутишь. Принцесса тоже здесь сегодня. Правда? А я не знала. Мне моя мама сказала. Я слышала, что она красавица. Вторая женщина фыркнула и произнесла игриво: Мне всё равно, что она из себя представляет. Принц должен был жениться на мне. Женщины со смехом ушли, но Шелби не присоединилась к ним. Она не понимала, что с ней происходит, когда рядом муж, но определённо переставала быть собой. Принцесса не думала, что это можно назвать страхом. Нет, это было больше похоже на благоговение. Да, именно это слово. Благоговение это что-то, что делает тебя косноязычным и заставляет растеряться. Он вёл себя как джентльмен в последние недели. По правде говоря, Шелби раньше не встречала таких джентльменов, и она всё ещё чувствовала себя неловко в его присутствии и стыдилась. Шелби вышла из дамской комнаты, а в груди тем временем поднималась паника, и она приказала себе успокоиться и вести себя уважительно. Отойдя на несколько шагов от двери, Шелби остановилась, чтобы посмотреть, где они будут обедать и взять программу, но листья большого растения загораживали вид. Она уже хотела глубоко вздохнуть и постараться справиться со своими нервами, когда услышала из-за спины голос принца. "Шелби! О, Николай!" воскликнула она, прижав руку к сердцу. "Я не видела вас." Глаза ее округлились от испуга, она посмотрела на него и увидела, что он улыбается. Он считает это смешно? В первый раз, с тех пор, как они познакомились, она почувствовала к нему раздражение. — Я не знала, что вы собирались прийти, — произнесла она, и в ее голосе прозвучала нотка официальности. Мои планы изменились в последнюю минуту, в противном случае я бы вас предупредил. Неожиданно приняв царственный вид, Шелби кивнула и пошла по дорожке, не заботясь о том, следует он за ней или нет. Он пошел рядом, соизмеряя свой широкий шаг с ее шажками. Она, еще чувствуя раздражение, молчала, но нескольким людям, которые проходили мимо, улыбнулась. Это довольно почётно, заговорила Николай. И я думаю, что средний возраст членов клуба около 50. И если бы я не знала вас, подумала бы, что вы хотите сказать, что я старо выгляжу. Николай посмотрел на её профиль, чтобы понять, шутит она или нет, но ничего не понял. Он решил больше не улыбаться, хотя ему и хотелось, но заподозрил, что чем-то её расстроил. — А сколько вам лет, Шелби? Не припомню. — Двадцать три, — сообщила она, не упомянув, что двадцать три ей будет еще всего несколько дней. Услышав тон ее голоса, Николай решил помолчать. Он и правда не знал ее достаточно хорошо, чтобы определить, обиделась она на него или нет, но не хотел рисковать. Оба и принц и принцесса почувствовали облегчение, когда впереди увидели Энтони и Кетру. "Ты нашёл её, Никки", произнесла Кетра с улыбкой. "Уверена, нам полагается сесть". Подошёл президент садового клуба мистер Потс, чтобы показать места и кратко изложить планы на следующие несколько часов. Шелби поймала себя на том, что молча слушая, ты улыбается только тогда, когда мистер Потс смотрит в её направлении. Трое людей рядом с ней были профи во всём этом, и она подумала, что ей лучше просто наблюдать и слушать. На самом деле она была такой тихой, что когда обед закончился, и она извинившись вышла из-за стола, перед тем как сказать речь, королева Регенс заметила своему внуку Она такая застенчивая, когда ты рядом, Никки. Я и раньше это замечала. М-м, mm, значит, с вами она не такая застенчивая. Сейчас нет. Она была такой первые несколько недель, но не больше. Она даже звонит иногда, чтобы спросить о чём-то или поздороваться, и по крайней мере раз в су неделю навещает маму Энтони. Николай молча удивлялся. Он знал, что ему предстоит долгая дорога, но до этого момента не осознавал, насколько долгая. Если бы у него был с собой ежедневник, он начал бы менять своё расписание тут же. Бог говорил к его сердцу, не оставляя ни малейших сомнений в том, что ему нужно делать, а именно ближе познакомиться с женой. Он и раз чувствовал, что Бог побуждает его заговорить с ней, рассказать о своей жизни и расспросить о её. Он уже просил Бога дать ему силы сделать это, как вдруг увидел, что Шелби подходит к кафедре, временно установленной для ораторов. Король-регент Энтони, королева-регент Шакеттера, принц Николай и президент Поц, члены Августовского садового клуба, садовники и гости. начала Шелби. Благодарю вас за честь, которой вы меня удостоили. Я очень люблю цветы и счастлива, что у меня есть возможность побывать здесь и почувствовать себя как дома. Насколько я помню, у моей мамы всегда был летний сад. В какие-то года он цвел, в какие-то нет. Мама никогда не интересовалась комнатными растениями, но как только наступала весна, её можно было видеть на заднем дворе нашего дома среди цветов. Единственное, что её огорчало это медоносные пчёлы. Она очень переживала, что её покусают, и одно только жужжание могло заставить её из сада сбежать. Папа пчёл не боялся. Он наслаждался садом по выходным, часто бывал там вместе с мамой. Пчёлы его не раздражали. Наверное, потому что мой отец с глухой с детства. Мы с братом наблюдали за всем этим, пока росли, и этот факт запечатлелся где-то глубоко во мне. Видите ли, мою маму никогда не кусали пчёлы, так же как и моего папу, но мамин слух заставлял её бояться. Я спрашиваю себя, что слышу я, что заставляет бояться меня. Может быть, вам это покажется незначительным, но прошли годы, а ведь цветы и деревья напоминают мне, кого я должна слушать, когда мне становится страшно. Вот почему я бы хотела посадить 12 деревьев у дворца там, где буду наблюдать, как они растут. Это довольно гестично, но я посажу 12 другие деревья там, где смогу наблюдать за ними хотя бы иногда. И у меня будет 24 напоминания о том, чтобы я слушала правильный голос и была мудрой, когда придут страхи. Спасибо вам за деревья. Я знаю, что Бог использует их нужным образом в моей жизни. Раздались оглушительные аплодисменты. Николай присоединился к ним. Он был потрясён. Шелби оказалась великолепна. Когда Тоби пришёл к его родителям и сообщил, что нашёл кого-то особенного, вот о чём он говорил. Шелби направлялась к нему. Николай встал и, когда она приблизилась, улыбнулся. По венои симпульсу он наклонился и поцеловал её в щёку. Это было замечательно. прошептал он ей на ухо, прежде чем усадить в кресло. — Спасибо, — ответила Шелби и улыбнулась. Краска заливала ей щеки, но она ничего с этим поделать не могла. После выступления подали десерт, но Шелби им насладиться не посчастливилась. Многие люди подходили к их столику поблагодарить ее или поделиться своими историями. Николай наблюдал за тем, как грациозно она принимала каждого, и с трудом удерживался от горьких мыслей. Евгения не любила появляться на публике и не чувствовала себя уютно в толпе. Принцесса это не волновала, но в уме он рисовал картину, как будто люди сейчас сравнивают этих двух женщин. Мысль о том, что сравнение будет не в пользу Евгении, оказалась невыносимой. Принц не подал виду, но мысли не способствовали хорошему расположению духа. И на обратном пути домой он не пытался завязать разговор с принцессой. Она пришла в садовый клуб с королем и королевой регентами, но из жалого дворец, естественно, со своим мужем. Его молчание нервировало ее, и она думала, что лучше бы поехала своим транспортом. Неудивительно, что когда машина доставила их к парадной двери, она сбежала от мужа так быстро, как только смогла. Седьмая глава. На эти выходные принцесса уехала куда-то из города Мэрдок. Спросил Николаю управляющего, как только вернулся из церкви в воскресном утром. На один день она поехала в Хенли, сэр. Вы хотите, чтобы я связался с ней? Нет, спасибо, Мэрдок. Я просто беспокоился, потому что не видел её сегодня утром. Управляющий вышел из комнаты, видя, что принц погрузился в свои мысли. Николай сосредоточился на том, чтобы не подпустить расстройства, поэтому даже не услышал, как ушёл слуга. Да, он молил прощения за свои ошибки, но это не рассеивало тоску, что съедала его изнутри. Мне потребовалась вечность, чтобы начать слушаться тебя, отче. А потом, когда я готов поступить правильно, моя жена куда-то исчезает. Она становится самой занятой женщиной из всех, кого знаю». Николай чувствовал, что даже его молитва звучала раздраженно. Знал он и то, что не имел на это права. Ему некого было винить, кроме себя. В среду после посещения садового клуба Шелби возвращалась с ним вместе. Он встречал её на этой неделе ещё несколько раз, но желание завести разговор ещё раз с ней возникало до субботнего вечера. А в воскресенье она уехала на весь день. Он слишком хорошо понимал, что ему предоставлялась возможность, но он её упустил. Николай откинулся в кресле. Мысленно он представил лицо Шелби, то, которое он мельком видел в пятницу, и планы начали постепенно формироваться. Сейчас Шмердыку, как любому другому человеку, нужно было отдохнуть, поэтому Николай отпустит его на сегодня, но в понедельник утром он встретится со своим управляющим в первую очередь. Ох, мама, воскликнула Шелби, когда развязала ленточку на своём последнем подарке. Мои любимые. Дарья улыбнулась, а потом покачала головой. С детства Шелби любила эти пирожные в бумажной обёртке, светлые кексы, покрытые глазурью, которые продавались в любом магазине. Дарья, зная, что Шелби, возможно, не ела их 100 лет, купила две коробки и завернула. Думаю, один я съем прямо сейчас, объявила Шелби. Мне нужно делиться. "Да", ответил, не сомневаясь Брайс. "Хорошо", произнесла она с гривой неохотой. "Но только один, Брайс. Ты можешь купить себе сам. Вся страна думает, что ты самая щедрая женщина на земле", подразнил он её. "Что бы они сказали, если бы увидели тебя сейчас?" "Они не сказали бы ни слова". Ответила она, дерзко улыбнувшись: "Все, кроме тебя, понимают, что нельзя просить женщину делиться с другими её пирожными". "Хм, как трогательно", проговорил брат, но всё же взял кекс, который предложила сестра. "Папа, а ты хочешь один?" смилостивившись, спросила Шелби Джози. Он отрицательно покачал головой. "Не знаю, как ты вообще можешь их есть, в то время, как твоя мама испекла такой вкусный кекс. А я кекс тоже поем", пролепетала Шелби умиротворяющим тоном, заставив маму рассмеяться. Дарья была счастлива видеть дочь дома целый день и сказала ей об этом, но решила выяснить, прежде чем Шелби вернётся во дворец, почему с ней не приехал Николай. Чаще всего она удерживалась от вопросов, зная, что дочери нужно время. Но в этом случае оба, Дария и Джози, согласились, что если Николай на этот раз с ней не приедет, они спросят, почему. Мать дождалась момента, когда Шелби не было поблизости, и спросила у Джози, хочет ли он сам задать дочери этот вопрос. Он ответил, что нет. И Дария решила поговорить с Шелби один на один. Сейчас подвернулся удобный случай. Шелби, не могла бы ты помочь мне принести кексы мороженое? А, конечно. Шелби поднялась без колебания, и как только они оказались за закрытой дверью на кухне, Дарья заговорила. Мы надеялись, что Николай приедет с тобой, Шелби. Он сегодня занят? Не знаю, я его не спрашивала. Ты не спрашивала, занят ли он, или ты не пригласила его на свой 24-й день рождения? Я ни о чём его не спрашивала, призналась рыжеволосая существо, глядя через всю кухню на свою мать, которая доставала сладости из морозилки. Можешь объяснить, что происходит? спросила Дарья с выражением открытости, любви и заботы, которые она испытывала к дочери. Шелби пожала плечами, доставая салфетки и вилки. Я отправилась в дворец с такими благородными идеями, мама, но принц во мне не нуждается. Мне потребовалось время, чтобы осознать всё, но это правда. Я бы сказала, что в большинстве случаев он не хочет видеть меня рядом с собой, поэтому я не навязываюсь. А, что же ты пытаешься делать? Будь полезной для всех остальных. Мне по-настоящему нравится там, мама, и я не могу себе представить, чтобы оттуда уйти. Но для принца я не представляю ценности. Я важна для преслогии, любимая ею и даже семьёй Ника, но Ник не хочет меня и не нуждается во мне. О, Шелби, прошептала Дарья, сердце её рвалось на части от этих слов. Ты думаешь, что всё так и останется? Ты думаешь, он никогда не преодолеет ту старую привязанность? Шауби в задумчивости наклонила голову. Она изо всех сил старалась рассуждать прагматично. Раньше ты любила напоминать мне никогда это слишком долгий срок. Я всё время повторяю себе, что прошло ещё недостаточно времени. Но по крайней мере, на данный момент лучшее, что я могу сделать это не стоять на пути у принца. Он узнаёт обо мне у Мёрдыка, как я слышала. Он это делает постоянно и при встрече спрашивает, как у меня дела, но не слишком часто. А ты прилагаешь какие-то усилия? Может быть, тебе нужно стать более доступной для него? Я не знаю, как это сделать, мам. У меня довольно плотное расписание, но я часто бываю дома. Кроме тех случаев, когда мы оказываемся в одном месте, что случается редко, он не разыскивает меня. Если бы я стала более доступной, думаю, всё бы закончилось тем, что я бы сидела в дворце, а принц в это время жил своей жизнью. Дарья кивнула, но ничего не ответила. Что-то шло не так. Когда бы она не читала о королевской семье, которая отправляется куда-нибудь, они всегда были вместе. Это слыло традицией. Не зная, ускользнул ли этот факт от внимания Шелби, Дарья решила не упоминать об этом. Очевидно, что принц держался на расстоянии. Мысль об этом вызывала слёзы на глазах Дарьи. Стараясь не забыть, что сегодня день рождения дочери, она прогнала эту мысль. "Ах, я рада, что спросила тебя, дорогая", сказала она вместо этого. "Знай, что мы с папой будем молиться. «Спасибо, мама!» Шелби обняла Дарью, и старшая из женщин крепко прижала молодую к себе. «Узнает ли она когда-нибудь, что такое материнская любовь, отче? Полюбит ли ее принц когда-нибудь? Будет ли она держать на руках их ребенка? Ты силен сделать все это, Господи, и я прошу тебя об этом!» совершив своё время и известным только тебе путём. Что вы имеете в виду, говоря, что он изменил моё расписание? Тихо спросила Шелби, уставившись на мердыка. Мужчина подвинулся в своём кресле. Он не объяснил причину, но попросил меня отменить некоторые ваши встречи. Он сказал, что мне нужно с ним увидеться. — Нет, — к сожалению признался Мэрдек, — но... — Где принц? — перебил его Шелби вопросом. — Он был в своем кабинете, но я не... Мэрдек замолчал. Принцесса уже встала и подошла к двери. Николай сидел, склонившись над бумагами, когда Шелби появилась в дверном проеме. Думая, что это Мэрдек, который всегда входил, когда дверь была открыта, принц не сразу поднял глаза. — Нет. Уверенная в том, что он её игнорирует, Шелби ещё больше расстроилась. "Я бы хотела поговорить с вами", наконец выпалила она, и Николай с удивлением поднял глаза. "Входите", пригласил он, поднимаясь с кресла. Его чувства были написаны на лице. "Вы изменили моё расписание", начала Шелби без прилюдий. "Да, Шелби, я думал, так будет лучше". Что вы имеете в виду? Вы показались мне уставшей, и нам нужно уставшей перебил его Шелби, рассерженная и испуганная. В большинстве случаев вы даже не знаете, существую ли я, а сейчас вы говорите, что я устала. Принц удивлённо посмотрел в ответ на это заявление, но Шелби всё ещё очень расстроенная не дала ему заговорить. — Я, может быть, и принцесса, Николай Маркхам, но я не ваша собственность. Мне двадцать четыре года, и я прекрасна. — Вам двадцать четыре? — спросил принц, нахмурившись. — Я думал, что вам двадцать три. — У меня был день рождения, и не меняйте тему разговора. Факт состоит в том, что я не ребенок, и вы не имеете права менять мое расписание. Несколько мгновений оба стояли в напряженной тишине. на самом деле, наконец начал Николай спокойно. Как муж я имею право. Поняв, что он прав, Шелби сутулилась, как бы потерпев поражение. Она стояла в подавленном молчании с крайне несчастным видом. Её раненное сердце сильно болело. Однако мне жаль, продолжил Николай, что я не поговорил с вами. Я сожалею об этом. Я сожалею, что разговаривала с вами в таком тоне, сказала Шелби в ответ тихим голосом. Хочу дать вам возможность вернуться к работе. Шелби была уже около двери, когда он позвал её по имени. Она остановилась, но не повернулась к нему. Николай подошёл к ней, обойдя её в дверном проёме, чтобы видеть лицо, но она всё ещё отказывалась посмотреть на него. Даже прикрытые веки не могли скрыть накатившихся слез. — О, Шелби! — прошептал Николай, в порыве, не думая, он обнял ее. — Простите. — Жаль, что я сразу не поняла. — услышал он ее голос, прежде чем она наклонила голову на бок и взглянула на него. Николай отступил назад, положив руки ей на плечи. Она выглядела такой озадаченной, но он не мог бы подобрать слова, чтобы объяснить ее состояние сейчас. «Скажите Мэрдоку, что я ошибся относительно вашего расписания, и делайте то, что считаете правильным, Шелби. Хорошо?» «Да». Какой-то миг Николай внимательно изучал ее лицо. «У вас все в порядке?» – спросил он наконец. «Да. Извините меня, Ник». «Так же и вы меня. Забудем об этом. Хорошо?» Шелби кивнула, и его руки соскользнули с ее плеч. «Увидимся позже». «Хорошо». Николай прошел обратно в кабинет, а Шелби удалилась с Мердеком, который зашел сказать Николаю, что ему звонят. Следующий час они работали над её расписанием немного дольше обычного и всё успешно закончили лишь ближе к обеду шэлби оставила некоторое время незанятым полагая что переутомляться не стоит если принц захочет видеть её она должна чувствовать себя отдохнувшей остаток дня прошёл достаточно активно день длился до темноты в этот вечер шэлби отправилась на день рождения одна Только она была приглашена. Но в мыслях ее постоянно присутствовал муж. Николай чувствовал себя примерно так же и сразу после обеда поехал повидаться с другом. Он отправился туда с одной целью – поговорить о своей жене. «Руан, я наломал дров. Я ведь уже был женат, но оказался таким недотепой по отношению к Шелби». Это другой вариант брака, Ник. Ты, конечно, сам понимаешь. Не надо ожидать от себя того же, что было и в первом браке. Николай только покачал головой и рассказал обо всём, что случилось утром. Но когда ты уходил, она себя уже нормально чувствовала, уточнил Руан. М- насколько я мог ожидать. Знаю, что она ещё почему-то меня боится. Почему она боится? Николай рассказал ей эту историю и снова его друг выслушал до конца, не перебивая. «И какие у тебя планы?» — спросил Руан. «Стать подотчетным. Я пришел, чтобы попросить тебя проверять меня». «И что ты хотел бы, чтобы я проверял?» «Разговаривал ли я со своей женой? Нет, не справлялся они у Мэрдека, а разговаривал ли я с ней лично?» И ещё хочу, чтобы ты спрашивал, делали ли мы что-нибудь вместе. У меня такое расписание, что потребуется время для того, чтобы объединить наши планы, но пришло время начать над этим работать. Ты боишься этого? Да, признался Николай. Она очень милая женщина и ничего от меня не требует, поэтому так легко забыть о том, что она здесь. И в то же время она не та женщина, которую я люблю. И всё же, она моя жена, и я должен осознавать эту ответственность. Руан смотрел на него несколько мгновений, а потом произнёс: "Ник, я тобой горжусь". Николай покачал головой. "Не думай, что есть что-то, чем здесь можно было бы гордиться". "А вот в этом ты не прав". Тебе больно, но ты продолжаешь начатое дело, не зная, много ли мужчин способны на такое. Мне больно, тихо признался Николай. Бывают дни, когда я не уверен, что Иветы больше нет, и что у меня уже есть другая жена. Это самое странное ощущение из всех, что я когда-либо испытывал. Я был бы готов сдаться, если бы не ответственность перед этой женщиной. Николай смотрел куда-то вглубь комнаты, а потом перевёл взгляд на друга. Проще, когда не приглядываешься, когда видишь в людях менее, чем то, кто они есть. До свадьбы шалби партиры была просто именем. Сейчас с такой мыслью жить уже невозможно. Я вижу её и вижу результат того, что она живёт во дворце. Невозможно не заметить присутствие этой женщины в моей жизни. А бывает, как сегодня утром, она смотрит на меня смущённо, обиженно, и я больше не хочу игнорировать её присутствие. В такие моменты я наконец вижу её как личность, с её чувствами и нуждами, и осознаю, что должен что-то делать. Если прошу Бога о том, чтобы быть главой в своём доме. Руан улыбнулся. «Как я и сказал, Ник, я очень тобой горжусь». Спустя какое-то время, чувствуя себя ободренным, Николай ушел. Недавно его родители уехали из города, и без них он ощущал потерянность. Ему не с кем было посоветоваться. После разговора с Руаном у него осталось такое чувство, как будто он обратился к Богу за силой и вдохновением, и Николай верил, что Бог поддержал его через друга». Когда он проснулся на следующее утро, в голове его ещё крутился этот разговор. Он сходил в душ и оделся, с надеждой на то, что сегодня с женой не разменётся. Забыв о завтраке, шёл без головы, погрузилась в чтение газеты, как раз в тот момент, когда Николай вошёл на кухню. Фран улыбнулась ему, но ничего не сказала, поэтому Шелби не подозревала о присутствии мужа до тех пор, пока он, присев напротив, не взялся за кончик газеты и не потянул его вниз, чтобы взглянуть на нее. — Доброе утро, — сказал он тихо. — Доброе утро, — ответила она, порозовев от того, что ранее не заметила его присутствие. — Я вас не видела. Она свернула газету и отложила ее в сторону. — Да. — Хм, вы, должно быть, читали что-то интересное. — Читала о крикете, просматривала количество очков. — Вы следите за крикетом? Шелби кивнула, теребя тост и дольку дыни, лежавшей на тарелке. — Мой брат играет. — А какую школу он посещает? — Милтон Вест. — А в какой день у вас был день рождения? — неожиданно спросил Николай, не желая больше ходить вокруг да около. Воскресение. А в какой день мы будем его праздновать? Он, ну, в любое время, я думаю. Николай? Да. Вы были где-то поблизости в воскресенье или были заняты? Я был здесь. Шелби вздохнула. Извините, что не пригласила вас к себе домой. Мои домашние приготовили кексы и подарки. Я просто подумала, что вы не захотите прийти. Извините, что я вас не спросила. Я понимаю, почему вы не спросили Шалби. Мы не очень часто видимся. Шалби улыбнулась ему, почувствовав облегчение от того, что он понял. Он очень легко дал этому определение. Это выглядело бы так, как если бы на день рождения пригласили незнакомого человека. Думаю, ваши родители всё ещё планируют пригласить нас на обед. Да, и они спрашивали меня в воскресенье, в какое время лучше, но пришлось честно ответить, что я не знаю. Попросите их позвонить Мэрдыку. Он в курсе обоих расписаний. О, я так и сделаю. Итак, сказал Николаю, увращаясь к дню рождения. В какой день мы пойдём праздновать? Шелби пожал плечами. Я я не знаю. А какого типа праздник вы бы хотели? Обед, ужин, с вечерним нарядом или в обычной одежде? Шелби наклонила голову в задумчивости. Мне нужно наряжаться почти каждый день, поэтому, думаю, лучше в простой одежде. Может быть, что-то на улице, на солнышке. Шелби перестала говорить, потому что подумала, что выглядит нахально. Она снова покраснела. Любой вариант станет хорошим, поторопилась добавить она. И нам не нужно никуда ходить, если вы заняты. Предоставьте это мне, сказал Николай спокойно, хотя и понял, что нащупал сейчас какую-то струнку её истинного существа. Я вернусь к вам с этим или попрошу Мердока запланировать это в наших расписаниях. Спасибо. Николай посмотрел на часы и удивил принцессу тем, что не стал торопиться. Он попросил Фран принести ему завтрак и сел за стол поудобнее, напротив Шелби, чтобы поесть. «Можно я возьму эту газету?» «Конечно». Оба они начали есть и одновременно шуршать газетами под звук замешиваемого теста, которое готовила Франа. Шалби первая покинула кухню. Николай пожелал ей хорошего дня, но при этом только встал из вежливости, оставаясь там, где был. Шалби вышла, а он отложил газету и продолжил завтракать в глубокой задумчивости. Николай обнял свою мать, которую вышел встретить в холле внизу. Она заранее позвонила ему сообщить, что придёт с бумагами. Николаю хотелось размять ноги, поэтому он вышел из кабинета и ожидал её в просторном фойе, которое было уникальным в каждом из квадрантов. Как твои дела, дорогой? тепло спросила Эрика, взглянув на него снизу вверх. У меня хорошо. Как у тебя и папы? Мы замечательно провели время на озере, было так спокойно. Ты не планировал поехать туда в ближайшее время? Мм, я не думала об этом. Но звучит заманчиво. Ты загорела и посвежела. Эрика только открыла рот, чтобы сказать Николаю, что он-то не выглядит отдохнувшим, как вдруг подняла глаза и увидела, что на встречу им идёт Шелби. О, Шелби идёт. Николай повернул голову и замер. На встречу ему шла жена, но она была не такой, какой он привык её видеть. Она подрезала свои волосы до плеч и покрасила их в чёрный цвет. Если бы даже лёгкий ветерок подул в холле в этот момент, он сбил бы Николая с ног. За всё это время я ни разу не сказал ей, насколько красивые у неё волосы. И вот, теперь она их покрасила. Шелби поприветствовала Эрику и обняла её. Ты должна быть идёшь на библейские занятия. Конец разговора Николай пропустил мимо ушей. Теперь, когда Шелби стояла близко, он разглядел, что на ней парик, но всё, на что он был способен, это уставиться на жену, а потом на мать, которая вела себя так, как будто всё было в порядке. "Мне пора", донёсся как бы сквозь сон голос Шелби. "До свидания". "До свидания", тепло ответила Эрика, а Николай смог только помахать рукой. Что с тобой, Никки? спросила Эрика, глядя на лицо сына. Откуда ты знала, что она идёт на библейские занятия? Парик? Она надевает парик на библейские занятия. Эрика посмотрела на него задумчиво и слегка неодобрительно. Шелби ходит на занятия с несколькими женщинами, у каждой из которых рак, но они находятся на разных стадиях лечения. Она носит парик в знак сочувствия и дружбы. Николай кивнул. На сущность его жены пролилась очередная доля света. — Скажи мне, Никки, — тихо спросила Эрика, — ты стараешься узнать ее поближе? Николай не сразу ответил. Ему хотелось быть абсолютно честным, но все так быстро менялось. — Я иду в этом направлении, мама. но не могу сказать, что уже там. На прошлой неделе я понял кое-что и работаю над этим, но на данный момент я её совсем не знаю. Спасибо, что поделился со мной, Ники. Я буду молиться, а ты продолжай работать над собой. Хорошо. Она довольно занята сейчас. И с тех пор, как я умышленно заполнил своё расписание, чтобы быть подальше от неё. Мы, как два корабля ночью. Потребуется время, чтобы это исправить. Но Мэрдок знает о моем желании чаще проводить время вместе, и я работаю над своим отношением. Эрика посмотрела на него с искренним любопытством. «А каким было твое отношение ранее, Ник? Можешь мне рассказать?» И снова Николай задумался, а потом тихо сказал «Академ». Я боялся, и ты, наверное, удивишься, но это боязнь полюбить снова или увидеть, что Шелби замечательный человек. Страх скорее был связан с реакцией людей на Шелби и с тем, какой популярной она стала. Я с болью думаю о том, что моя любимая ветта не дотягивает до их глаз. Эрика прикоснулась к своему сыну, а потом крепко обняла его. Её глаза наполнились слезами от его слов, поэтому ей потребовалась минутка, прежде чем заговорить. Всегда есть дурные люди, дорогой, всегда. Но все, кто знали Ивет, то обожали её, все, Ники. Я не думаю, что тебе есть о чём переживать. Сатана просто использует эти мысли, чтобы разрушить брак с женщиной, которая может встать с тобой рядом и трудиться для славы Божией. На самом деле, никто ещё ничего не сказал, поэтому ты, возможно, права. Я мучил себя напрасно. Эрика взяла Николая за руку. Я любила её и веттую и всегда буду любить. Я оплакивала её, как будто это был мой собственный ребёнок. Но я буду откровенна с тобой, Ник. Шелби стала бальзамом для моей раны. Моя единственная дочь — это твоя жена. Я любила Иветту, я полюбила Шелби. Обеих женщин легко любить. Дай себе время, Ник, столько, сколько нужно, но не недооценивай, Шелби. Я думаю, ты очень удивишься тому, что найдешь в женщине, на которой женился». Николай наклонился и поцеловал тёплую мамину щеку. Она всегда приятно пахла, и на какой-то мгновение он перенёсся в детство, когда мог сидеть у неё на коленях в безопасности, в тёплом кольце её рук. Он мог с сырше на точно сказать, что она никогда не обманывала его. Она была с ним и когда он плакал, и когда смеялся, но ни разу не сыграла с ним злую шутку, чтобы он перестал доверять ей. Дай себе время, Ник, столько, сколько нужно, но не недооценивай Шелби. Хотя Николай и хотел поступить по словам матери, он попросил Бога совершить чудо в его сердце, уверенный в том, что это был единственный путь.